Где-то в стороне были слышны обрывки разговоров, шаги и звяканье посуды. Тихо, мирно, без спешки. В палате я, похоже, один. С запахом было сложнее. Прямо под носом разила сильно прокисшей мазью Вишневского. С другой стороны, она и шарашила не хуже, на шитыря, помогая прийти в чувство. Я протянул руку и обнаружил, что в нее воткнута игла. «Ага, похоже, капельница». Прошелся по проводу, нащупал стойку и полупустой пакет с лекарством. «Витаминки. Это хорошо», — прошептал я, продолжив исследовать окружение. Нашел тумбочку. На ней графин со стаканом. граненное стекло. Рядом тяжелый колокольчик с деревянной ручкой. Никакого пластика. Никаких пикующих кардиомониторов. Разница в мирах сказывалась уже в мелочах извините звать я пока никого не стал. Нужно было сперва осмыслить все произошедшее. Наркоз даром не прошел. В голове крутились обрывки фраз, которые я слышал перед операцией. Шакра, сшитау, зверолов, вторая доза, закрепление, способности, коллеги, коллеги. Но все это в общую картину никак не складывалось. Может, биомонитор мне что-то подскажет? Надо скорее приходить в себя, восстанавливать всю картину. А что само не восстановится, уточнить у врача. Может быть, даже и не очень вежливо это сделать. «О!» — раздался звонкий голос. «Вероятно, медсестра. Вы проснулись?» «Кажется, да», — прохрипел я, вспомнив, что хочу пить, и потянувшись к кувшину. «Как все прошло!» «Не делайте резких движений!» Скрипя деревянными половицами, медсестра подошла ко мне. Потрогала меня за руку, что-то проверила на моих смарт-часах. Только после этого налила воды в стакан. «Как вы себя чувствуете?» Честно говоря, пока еще не понял. Но хоть голос девушки узнал. Это она меня встречала и готовила к операции. «Это нормально», — усмехнулась девушка. «Это стандартное состояние тела после инициации стороннего генома. Вашему телу, всем вашим органам, потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к изменениям. Что-то будет сбоить, поэтому не пугайтесь». А я... я запнулся, забыв, что хотел сказать, потому что неожиданно понял, что пропали все запахи. Вонь от мази исчезла, как отрезала, и все вокруг потеряло вкус. Вот про это я и говорю. Медсестра перехватила стакан, который я хотел поставить мимо тумбочки. Запахи пропали? Это нормально. Краткосрочный эффект. Скоро все вернется. А что с глазами? Спросил я, перестав фыркать. Через пару часов вернется доктор, и вам снимут повязку. А пока отдыхайте. Если захотите есть или пить, звоните, я на этаже». Медсестра развернулась, скрипнув доской, сделала шаг и исчезла. То есть звук исчез. Будто мне на голову защитные наушники надели, причем не с активным шумоподавлением, а строительные, и тяжелые. Зато запахи включили обратно, причем усилили в несколько раз и добавили дополнительные эффекты. Что за хрень со мной творится? Я почувствовал, как пахнут деревянные полы, стены, различил аромат пластика от биомонитора. А из открытого окна вообще целый букет прилетел. Цветы, бензин, даже порох, потом еда. И все это совершенно спокойно различалось, несмотря на вернувшуюся вонь от мази. Охренеть! Если сравнивать с наушниками, то это какое то активный запах подавления. Резкое приглушает, едва различимое усиливает и что-то еще добавляет. Раньше я ни с чем подобным не сталкивался, но готов был поспорить, что помимо пота из соседней палаты я четко чуял кое-что еще. Это был запах страха. Было не очень понятно, почему я решил, что это именно он, но я как будто просто знал это. И знал всегда. Просто раньше не мог идентифицировать. Я принюхался, узнавая новые запахи. Боль, радость, скука. Гамма эмоций других больных поражала. Но и потом они, конечно, попахивали. Приглушив лишнее, я потянулся за запахом еды. Распознал больничные паровые котлетки и разочарованно вздохнул. Принюхался снова. Но всё уже отключилось. Опять мазь шарашила так, что не будь на мне повязки, наверняка глаза бы уже заслезились. Снова прислушался к себе. Вроде пока все работало. А нет, правую руку не чувствую. По будто отсидел. — Так, все нормально, это кратковременно, — сказал сам себе и откинулся на подушку. Минут через пять лежать мне надоело и снова заглючила. Теперь слух выкрутили на максимум. Сначала это даже было весело. Я услышал разговор двух мужчин, шепчущихся в трех палатах от меня. По смыслу разговора понял, что это моя группа. Они обсуждали свои новые возможности. В основном увеличение силы. Обоим инициировали геном некоего Дуку. И один как раз хвастал второму, что на прогулке развлекался, перетаскивая двухсот-литровые бочки. Потом я услышал разговор медсестер, обсуждавших, что главврач где-то задерживается, а в дальней палате лежит очень симпатичный мужчина. Уверен, это они про меня. Даже как-то приятно стало. Но затем я расслышал звук, который совсем выбивался из этой идиллии теплой летней сиесты в пансионате. Я опознал звук снимаемого часового. Чавкающее, проникающее, издавленный хрип — зажатого рукой горла. И сразу грохот упавшего тела и чей-то совсем ненормальный на грани оргазма выдох. «Это что там за маньяки развлекаются?» — прошептал я, хватаясь за повязку. «Доктора я, похоже, не дождусь». Нащупал узел и начал его ковырять, понимая, что слышу все больше звуков, очень уж характерных для налета. Донесся лязг вынимаемого из ножен клинка. Хруст шейных позвонков, шуршание кустов и торопливый топот, будто сразу несколько человек короткими перебежками подбегали к зданию. Объемный, мать его, топот, сразу с нескольких сторон. Раздался дверной скрип, с грохотом разбилось что-то стеклянное, словно уронили, и тут же прозвучал женский крик. Громкий, настолько, что его было слышно и без усиления. Резко взлетел на самую высокую ноту и оборвался. Твою же мать! Не сам оборвался. Это у меня уши опять заглючили. Я оказался в полной тишине, будто подушкой накрылся. Чувствовал только, как ногти скребут по затылку, распутывая узел. Чуть-чуть осталось, и будет момент истины. Я смахнул размотанный бинт, запутался в трубках капельницы, которую так и не вынул, потряс головой и резко открыл глаза. «Гницкий зад!» Только и смог я прохрипеть услышанные от местных ругательства. Я видел, пока плохенько и мутно, но видел, вот только то, что я увидел, мне не понравилось. Прямо передо мной была морда какого-то скаляющегося урода. Лысый бледный череп, такие же бледные, словно припудренные впалые щеки, куча татуировок, перевернутая звезда во лбу, кривые черепа под глазами, чем-то пробитые губы, будто прошитые черными нитками и растянутые так, что дёсна блестели. Внутри то ли поломанные, то ли специально подточенные зубы и черный язык. И этот урод быстро и возбужденно дышал, словно обдолбался какими-то колёсами. Зрачки расширены, радужка залита кровью. Чем от него пахло, я, к счастью, не узнал. Обоняние вырубилось нафиг. Ну и хер с ним. Главное, глаза видели. Другой вопрос, что первым в новом мире я рассчитывал увидеть что-то более приятное. Мужик замахнулся на меня кривым ножом, но ударить не успел. Я среагировал явно быстрее, чем умел раньше. Выдернул иглу из вены и воткнул ее прямо в красный глаз. Повторил процедуру, не услышав возражений, добавил кулаком и перехватил руку с ножом. Дотянулся до капельницы и, подхватив трубку, накинул ее мужику на шею, крутанул, дернул и вместе с ним скатился с кровати. Дожал, так ничего не услышав. Заметил силуэт справа. Ещё один такой же лысый забежал в палату и, замахнувшись безбольной битой, утыканной гвоздями бросился на меня. Я успел заметить темные пятна на гвоздях и несколько человеческих зубов, застрявших в деревяшке. Все это уже летело мне в голову. «Да твою же мать!» — зарычал я, когда вдруг вокруг резко стало темно, а в ушах зазвенел мерзкий голос нападавшего. Я попытался отскочить назад, но ноги будто вросли в пол. Зато верхняя часть спокойно ушла назад, согнув меня чуть ли не пополам, просто в обратную сторону, будто я чемпион игры в лимбо, чуть плечами пола не коснулся. Над головой с ветерком пролетела бита, чиркнув меня кончиком к по полбу. Я выпрямился все еще удивляясь своей внезапной гибкости, и ударил Лысого в лицо. Так, ткнул коротким прямым в переносицу. Но результат превзошел все ожидания. Нос хрустнул вместе с обеими скулами. И вся эта каша вместе с татуировками и моим кулаком провалилась в глубину на пару сантиметров. Я отдернул руку и через несколько секунд услышал, как рухнуло тело. «Гницкий зад!» Сквозь зубы процедил я, тряся рукой. «Ай-яй-яй! Как же отожгло-то!» «Что делать-то?» «Зрение вернулось. Это факт. Глаза рабочие. Но вот эти глюки туда-сюда мне не особо помогают. Сейчас было бы здорово включиться, но организм меня не слушал и до предела выкрутил обоняние. Со всех сторон разом обрушился целый вал запахов, главным из которых была свежая кровь. Много крови. И много страха вокруг» но ещё больше нездорового возбуждения маньяков, которые этой кровью упивались. Я прямо четко чувствовал эти скопления. В основном на первом этаже, где-то посередине, видимо, на лестнице, и несколько уже на втором, прямо рядом с затухающими пятнами страха. Наконец включилось зрение. Мутноватая и нерезкая, будто на меня очки с диоптриями надели но достаточное, чтобы разглядеть мой рюкзак за тумбочкой и понять, что ничего другого из моих вещей здесь больше нет. Я подхватил биту, скептически оценил дырявые башмаки на обдолбанных местных и приткнулся к дверному проему, решая, что делать. «Вот только не сейчас, не надо», — снова процедил я, чувствуя щекотку в глазах. Мигнуло, на миг раскрасив всю картинку в цвета тепловизора, отметив мне особо горячих нападавших и уже остывающих пациентов. Опция-то была зачетная, но количество горячих парней совсем не вдохновляло. Я услышал чей-то предсмертный хрип в коридоре и нечленораздельные вопли. Кто-то очень радовался чужой смерти и явно хотел еще. Пришлось отступить вдоль стеночки, готовясь к встрече. И тут я понял, что не чувствую опорную ногу. Ладно, в другой раз потанцуем. Прошептал я и, подтаскивая отключившуюся ногу, поковлял к окну. Высунувшись, я быстро, пока свет не выключила, оценил поляну, лес, кусты, сараи и прочее. Попытался аккуратно свеситься и спрыгнуть. Благо там невысоко, но система в очередной раз дала сбой. Рука онемела, а нога чуть ли не сама дернулась, выкинув меня наружу. Глава пятая. Если судить по звуку, шмякнулся я знатно, но не больно. Чувствительность снова была на нуле. Жутко выглядела пачка толстых колючек, превративших меня почти в дикобраза. И треснул экран биомонитора. Обидно, что он оказался не таким уж и неубиваемым. Но вроде продолжал мерцать и тихонечко попискивать. Я подполз к груди деревянных ящиков и попытался отдышаться. Как-то разом стало жарко, и дело было не в солнце. Поднялась температура и, по ощущениям, перескочила где-то за 38 градусов. Организм, похоже, превзошел свои возможности и решил отдохнуть. Меня слегка повело, захотелось растереть лицо, но подсохшие темные пятна на правой руке после убийства психа меня остановили. Лево я ощупал совершенно гладкий лоб и удивился. Рассечение же точно было, и кровь текла. А теперь даже царапины нет. «Как там кто-то говорил?» Все чудасти и чудастей. Что же это за зверь такой? Шакрас. Понятно, что с таким нюхом и слухом это хищник. Надо привыкать, и главное, учиться этим управлять и тренироваться, чтобы проще переносить перегрузки. Пока не вернулась чувствительность, я быстро выкорчивал все колючки, до которых дотянулся. Параллельно исследовал округу. Внутри больницы находилось около десяти бойцов. Ещё четверо стояли у входа в здание с противоположной стороны. И какое-то движение я уловил чуть дальше, где в тени деревьев налетчики припарковали два фургона. Меня пока, похоже, никто не искал. Грохот мебели и звон битых стёкол сказал мне, что нападавшие уже вовсю хозяйничали внутри, не встречая ни малейшего сопротивления. И спасать, даже если бы мне хватило на это сил, там было уже некого. Из соседнего с моей палатой окна вылетело обезглавленное тело крупного мужика. Такая же, как на мне пижама, вся была залита кровью. На руках я разглядел татуировки, но скорее военные, нежели сатанинская хрень, как на маньяках. Из окна моей палаты высунулись две бледные морды, оскалились, осмотрелись по сторонам, толкая друг друга и разглядывая смятые кусты. Я спрятался, когда выглянул маньяков, уже и след простыл. Кажется, и мне пора. Я пробрался вдоль ящиков, переметнулся к небольшому сараю. Потом к следующему, пока не скрылся за деревянной беседкой. То ли курилка, то ли зона отдыха для больных. На лавке лежала кем-то забытая бейсболка с логотипом какой-то ненашинской хоккейной команды. Но выбирать не приходилось. Мой гардероб расширился до пижамы, рюкзака и кепки. От беседки рукой подает до очередных кустов и первых деревьев. Все-таки не совсем саванна. Скорее тропический лес, но жиденький. Пробивать себе дорогу не нужно, но и спрятаться легко. Оказавшись в заростях, я бросил последний взгляд на подожженную больницу. Сразу из нескольких окон на втором этаже шел дым, а кое-где уже пробивались языки пламени. Либо очередная дикость, либо заметают следы и избавляются от свидетелей. Хотя второе сомнительно, больница была не единственным зданием на поляне. Несколько дорожек расходились в разные стороны. Одна, насколько я мог понять, в такой темноте, вела к воротам, с которых нас расстреляли на въезде. С той стороны уже тоже что-то начинало дымить. Еще две дороги расходились в разные стороны, скрываясь за деревьями. Но просвет имелся, и там явно была еще какая-то жизнь. Я добыл из рюкзака свою фронталку, щелкнул пару раз, выкидывая и пряча лезвие. Посмотрим, как нож себя покажет в деле. В палате у нападавших оружие было, прямо скажем, крупнее, но настолько поганое, что даже брать его не захотелось. Поправив лямки рюкзака, я кое-как затянул больничную пижаму, надвинул кепку на глаза и растворился среди кустов. Прямо супермститель какой-то, летящий по джунглям. Ну, ничего, так легенды и создаются. Метров через двести, обливаясь потом со сбившимся дыханием, я подобрался к трем высоким ангарам, сделанным из стального профиля. Два из них оказались закрытыми, а вход к третьему перекрывал борт длинного фургона. В первую очередь я почувствовал запах лошадей, потом людей, а, подобравшись ближе, разглядел всех. Фух, лошади обычные. Ну, может, немного крупнее, чем я привык. Или просто другая порода. Нужно будет подтянуть матчасть. Верхом я ездить не умел, кстати. Сидел пару раз, но не более. Эх, мотоцикл бы найти. Люди тоже оказались обычными. Крепкие, с рыжинкой в волосах. Примерно так я себе представлял каких-нибудь ирландцев, колонизирующих Северную Америку. Двое. Оба бородатые. Но у одного косичка заплетена, а второй мог бы барбершоп рекламировать. Пахло от них смесью страха и азарта. Похоже, под шумок тырили чужое. Так оно и оказалось. Я услышал сбивчивую английскую речь с незнакомым акцентом. Но смысл был понятен, а на акцент не мне пенять. Те, кто со мной по телефону разговаривал, вообще решили, что я африканец. Возможно, они и правы. Учился-то я там. Я подкрался еще ближе, проговаривая про себя крылатую фразу. «Мне нужна твоя лошадь и ботинки». Но произнести ее не успел. Мужики, тащившие очередной ящик со склада, сполошились, увидев что-то у меня за спиной. «Грэдди, валим!» Барбершопер засуетился, не понимая то ли бросать ящик, то ли толкать напарника, чтобы тот не зависал. «Гребаные сектанты сейчас и досюда доберутся!» «Давай скорее!» Мужик с косичкой нервно сплюнул и ускорился. Он чуть ли не в одиночку затолкнул ящик в фургон. «Ясно, тоже на усилителях. Но хоть не мутант». И это вселяет надежду. Когда оба мужика забрались на козлы и тронулись, я выскочил из кустов и резво подскочил к борту. Уцепился и заскочил внутрь. Громковато получилось, но плохо уложенные ящики тоже громыхнули из-за рывка. А тут еще и сектанты подключились. Валом поперли сквозь лес, крича и улюлюкая. На дорогу выскочил один из них, разгоряченный, дерганный и перевозбужденный. Блин, обычные люди так себя не ведут. Он точно под чем-то. Ну или под кем-то. Я прислушался к крикам возничих. «Грейди, быстрее! Поднажми! Нам бы только оторваться! Дальше не догонят! Геном гонщих, если не призрачный, долго не держится! Поднажми! Сука, он бежит за нами! Не Неси, уйдем!» Но первый ирландец не успокоился, и мне даже интересно стало, от чего он так нервничает. Скорость мы развили приличную. Трясло, как на карусели. Все прыгало, пара ящиков уже грохнулась, и мне придавило ногу. Я передвинулся к борту и выглянул из-за тента. И уважительно кивнул. За нами несли сразу четыре бойца. Они бежали молча, сосредоточенно работая руками, с полным ощущением неумолимо надвигающегося кобздеца. Один из них на ходу выхватил из-за спины два кинжала и ускорился, будто до этого они ему мешали. Двадцать метров резко сократились вдвое. Бородатый продолжал кричать, ржали лошади, хлистали по воде, а маньяк с ножами не отставал. «Да пальните в него уже из чего-нибудь!» — проворчал я, осматриваясь в поисках чего-нибудь тяжелого. Ящики, ящики, мешки с каким-то зерном, опять ящики. Я попытался поднять один, но не вышло. Вскрыл крышку и мотекнулся. Бинты, марля, вата. Черт! Ну, грабите медицинский склад, так хотя бы что-то весомое берите, а лучше металлическое. Я вскрыл второй ящик, увидел эмалированные тазики и горшки. Мысленно плюнул. Решил в следующий раз более конкретные запросы в космос отправлять. Но горшок взял. Ручка оказалась удобной, как раз под удар. Вернулся к борту и выглянул наружу. Сектант оказался еще ближе, чем раньше. Он уже хрипел, как те загнанные лошади, что тащили нашу повозку. Видел я сейчас получше, но пока не очень хорошо. На Навскидку где-то минус два. Я неплохо видел очертания лица маньяка, но татуировки расплывались. Я всматривался, пока глаза не застызились, и узнал очертания рогатого черепа. порнокопытное какое-то. Но порадоваться остроте зрения я не успел. Понял, что еще пара метров, и либо сектант дотянется до борта, либо эмалированный горшок пробьет его лысую черепушку. — Держи ровнее, ща вломлю! — донесся крик ирландца, и я подумал, ну, наконец-то будем стрелять. «Фиг там!» С резким шипением какое-то пушечное ядро с горящим фитилем перелетело в фургон, грохнулось за спиной у ближайшего сектанта, немного прокатилось под ногами и тут же рвануло. Задних раскидало, как кегли в боулинге. Не страйк, конечно, но куда улетела нога левого, я не устыдил. «Ну, тоже неплохо», — прошептал я, и, откинув полок, обрушил всю эмалированную мощь на голову сектанта. Взрывной волной его ускорило — Он прыгнул и встретил свою смерть. Что-то меня совсем колбасить начало, что аж на пафосные речи потянуло. На самом деле нет. Его отбросило, он рухнул и прокатился по земле, но потом встал, выпрямился и проводил нас таким красноречивым взглядом, что мой пафос против его пафоса молча ушел курить в сторонку. Я откинулся на мешки, но решил, что этого недостаточно и пробрался вглубь, где попытался закопаться, чтобы меня хозяева беглым взглядом не спалили и, слушая радостно его привозницы, отключился. Очнулся уже подмерное неспешное покачивание фургона. И жар чуть-чуть спал, и воздух к вечеру прохладней стал, а сквозь тент уже подсвечивало красным. Закат. Ирландцы, как я их решил называть, о чем то спорили, увлечённо и возбужденно, но на конфликт было не похоже. Скорее наоборот, кого-то совместно полоскали. Первым делом я прислушался к себе — Колбасит от температуры, сил нет, но все органы чувств работают штатно. Особенно зрение порадовало, прибавив резкости. Странно, что не хотелось есть. По моим прикидкам, последний прием пищи у меня был еще на земле, и это были батончики. Либо опять проделки чужого генома, либо в капельнице было что-то сверхпитательное. Наверное, надо было обратить на себя внимание ирландцев. Я задумался, как это будет выглядеть и что я им скажу, «Привет, мужики, как пройти на почту?» «А что потом скажу на почте?» «Здравствуйте, меня тут некая Кристина из ваших подрядила нехорошего человека ликвидировать. Где тут у вас тайный директорат?» «Или как там его?» «А то к ней вопросики имеются». «Да, вопросики-то действительно имеются». Начиная от не до конца понятной темы со второй дозы генома и этим шакрасом, продолжая нападением сектантов. «Аркадия, конечно, странный мир» но вряд ли здесь куда ни плюнь, попадешь в сектанта. Этих лысых уродов и ирландцы так называли, и даже без подсказок выглядели они соответствующие. Те же ирландцы, чем не пример того, что в Аркадии есть и приличные люди. В общем, вопросы Кристине я точно задам. Правда, тот факт, что она осталась в нашем мире, все немного усложняет. Да, мне явно не хватает информации. А еще штанов, ботинок и оружие. Суперспособности — это, конечно, здорово, но, как любил говорить Купер, лучший старенький ТТ, чем зюдо и карате. Насчет ледяных молний пока нет стопроцентной уверенности, тут время покажет. Гредди, как думаешь, почем барахло скинем?» Донеслось со стороны возниц. «Не знаю», — ответил Гредди. «С тех пор, как эти уроды пачками лезут, никакой нормальной торговли. Дед рассказывал, что, по-первых, когда их сюда закинуло, можно было неделю бродить и ни одного человека не встретить. Только зверье. А теперь...» Не портал между мирами, а решеток какое-то. Тфу! Согласен, вздохнул второй. Строит из себя умников. Конкуренция, двигатель прогресса, млять. А он нам нужен вообще, этот прогресс. Нас спросили? Тебя спросят, когда портки последние стащат, — хохотнул Грейди. Нет, пастор правильно говорит. Разворачивайте, пинками под зад гнать туда, откуда приперлись. Ширяльщиков этих долбаных не задавили, пока они на стызе по болотам торчали. — А сейчас что? грёбаная секта! — Ведь не бояться уже, силу почуяли, — поддакнул второй. — Зубища скалят, глаза пустые, небось уже мозги расплавились. Гвардейцам-то будем сообщать, что с больницей случилось? — На кой? — аж удивился Гредди. — Бессовская лечеб только и делали, что чертовых пришлых инициировали. А нам хер. По двойной цене бинты продавали. Сами виноваты. Мы свое взяли, и отдавать я это не собираюсь. «Гвардия все равно узнает же». «Что она сделает? Сами за суд против лысых лезть!» Снова хохотнул Гредди, причем с таким гонором, будто сам отлавливал сектантов, а не драпал от них. «Гвардия уже не та. Вот при Деде там нормальные мужики были, а сейчас...» тфу, Понабрали из пришлых. Причем из тех, кто даже в миротворцах не задержался. Уроды! А сами миротворцы еще хуже. Не вмешиваются они». «Так вообще валите тогда нахер с наших земель!» брейди что-то совсем разгорячился. Адреналин, что ли, до сих пор не отпускает? Судя по запаху какой-то спиртяги, мужики там еще и выпивали. Сейчас они оба походили на двух воршливых старперов на лавочке, ругающих мигрантов. Тема понаехавших, похоже, в любых городах, странах и даже мирах актуальна. Но все равно спасибо этим старпёрам, что расширяли мой кругозор. Я решил еще послушать, не выдавая себя. «Гвардейские уже вторую неделю ссутся», — продолжил Гредди. «До сих пор пропажу делохантов не расследовали. А исчезла вся семья. Раз — и все. Были люди, и нет. Только пустая ферма и осталась». «Ну подожди», — начал спорить второй. «Пастор говорил, что это пришлый». У Магуайра как раз рабы сбежали месяц назад, но бабки шепчутся, что это Грейрем был. А если это был Грейрем, то понятно, почему гвардия на измене. Против него даже усиленные из зверолов не выходят. И заметь, сектанты первый раз к больнице вышли, а до этого стороной обходили. — Тихо ты, дурак! — понизив голос, ответил Грейди. Он вмиг растерял всю свою храбрость. — Накликаешь еще! — а он как раз за горкой на повороте развил, как Далахантом. Хорошо, что пастор недалеко живет, у него за ночью. Бомбардирку далеко не убирай только. Мужики замолчали. Фургон замедлился, поднимаясь в горку. На ближайшем повороте я решил их покинуть. Спасибо, что подвезли и помогли определиться с дальнейшими шагами. Да, Кристина была права. Я еще долго буду удивляться. Теперь еще и рабство с нетерпимостью к новеньким поселенцам. У меня не было никакого желания встречаться с местной общиной и пастором. И с сектантами тоже. из гвардии, Вообще ни с кем пока поспать посперва. сперва. Навалилась слабость. Мешок, на котором я лежал, из которого попытался перевалиться через борт, оказался мокрым от пота. Давненько меня так не накрывало. А если точнее, то вообще никогда. Иммунитет образцовым всегда был. До встречи с чужим геномом. Но переварим. И не такое переваривали. Подбодрив себя, я наскреб где-то остатки сил и выкинулся из фургона. Довольно громко шмякнулся и потянулся за ножом. Ирландцы явно меня услышали, но отреагировали странно. Под крики «Гони, гони!» это Грейрам защелкали поводья, фургон с натугой попер в горку и уже через несколько секунд скрылся за деревьями. Я развалился посреди дороги и раскинул руки. Улыбнулся, глядя на темнеющее закатное небо. «Красиво!» чертовски красиво. Я много где видел закаты. И закат в Аркадии определенно один из лучших. Но называть это место домом все-таки рановато. Мне об этом тут же напомнил чей-то смеющийся лай, хуже на гиену. Я еще подняться с земли не успел, как со стороны леса донесся ответный диковатый вой. Кто это был, мне определить не удалось. Вообще никаких ассоциаций. Гиена залаяла еще раз, а потом внезапно заскулила. Причем с таким надрывом, будто ее действительно кто-то рвет. Надо вставать. Надо вставать и двигать к Делла Хантом. Грейра моя, может, вообще не встречу. Что община ирландцев, что открытое поле, до рассвета можно и не дожить. Когда добрался до развилки, я еще помнил, а как шел дальше — нет. Все размылось в одно сплошное синее небо, залитое красными лучами заходящего солнца. Уже в темноте я набрел на двухэтажную заброшенную ферму. Даже не на морально-волевых, а на писки биомонитора. Он еще и цапнул меня пару раз. Вероятно, взял кровь для анализа. Экран часов тускло светился. По нему голубым бежали строчки текста, но сфокусироваться не получалось. Из-за деревьев, мимо которых я прошел всего несколько минут назад, снова раздался дикий вой, настолько пронзительный и ледяной, что у меня даже волосы на затылке зашевелились. «Я спать», — прошептал я, махнув рукой за спину и ввалился в шершавую, растрескавшуюся дверь. «Разбудишь? Прибью». Глава 6. Проснулся я от солнечного света, не жалеющего мои многострадальные глаза. Но я только рад был. И тому факту, что проснулся, и тому, что глаза нормально реагировали на окружающее. Проморгался, осмотрелся и вспомнил, где я вообще нахожусь. Какой-то чердак с дырявой крышей, сквозь которую пробивались солнечные лучи, подсвечивая в воздухе пыль. Красота, прямо как летом в деревне у бабушки с дедушкой. Пыльные частички казались такими живыми, что их хотелось потрогать, чуть ли не горстью зачерпнуть. Я сфокусировался, чтобы проверить, насколько улучшилось зрение, и лихо, но бесконтрольно увеличил кратность картинки. Получилось так близко, будто я в прицел поймал яркую пылинку. А то и под микроскопом на нее смотрю. Пылинка оскалилась, продемонстрировав два ряда острых зубов и выпучила все свои глаза. Два красных в центре и по паре оранжевых по бокам. этокий домашний клещ с максимально удивленной мордой. Я тут же зажмурился и даже дыхание задержал. Ну и вон нахер такое солнечное счастье и радужное настроение. Ещё и нос рукой прикрыл, резким движением спугнув все пылинки. Миг, и вернулось обычное зрение. На чердаке я остался в одиночестве. «Доброе утро, Аркадия, процедил я, стараясь поменьше открывать рот. Радует, что эта пылевая мелочь пуглива, хоть и страшна. Прислушивался к звукам за ветхой крышей. Если бы я только что не увидел пыль с характером, реально мог бы подумать, что где-то в отпуске на свежем воздухе. Птички поют, ветки шелестят, что-то типа шмеля мимо прожужжало, снизу скребется кто-то, наверное, мышки. Чувствовал я себя средне. Лихорадка прошла, жар спал, но слабость никуда не делась. Очень хотелось пить, и, наконец, появилось желание что-нибудь съесть. Я размялся и встал, уперся головой в доски и, держась за них одной рукой, а второй, прикрывая рот и нос, пошел искать выход. Вокруг было пыльно и грязно. Всюду валялся мусор. Мир, может, и другой, но чердак — везде чердак. Его использовали для хранения всякого хлама, который было жалко выкинуть. А Далахантам, похоже, жалко было выкидывать даже откровенный мусор. Еще вечером мне показалось, что дом очень плох. Странно, как здесь люди-то жили. Но внутри оказалось еще хуже. Может, они сами ушли? Но нет. В поисках люка пришлось раскидать несколько трухлявых ящиков и гнилых досок. Я не помнил, как забаррикадировался, видимо, на автопилоте. А как в сам люк подтянулся, вообще загадка. Лестницы не было до пола почти 3 метра. Тут я увидел первые признаки, что люди отсюда ушли не сами. Я бы даже сказал, они не хотели уходить. Через коридор тянулся широкий кровавый след, будто кого-то тащили, а жертва еще и сопротивлялась, оставив в деревянном полу царапины от ногтей. Хоть все уже и засохло, было видно, что крови много. Она пропитала дерево практически до черноты. Я свесился и выглянул по сторонам. заглянул в распахнутые двери комнат. Бардак в спальнях устроили такой же, как и на чердаке. Сложно определить, это Далаханты были такими мусорщиками или тот, кто тут все раскурочил. Но опасности я не чувствовал. Ну, разве что шуршало что-то на первом этаже. Спрыгнув, я вспомнил, что нужно найти обувь. Мельком заглянул в комнаты, но сразу понял, что там ничего подходящего не найду. Подобрал ножку от кровати вместо оружия и сдернул с кровати пару дырявых простыней. Можно и плащ соорудить, и что-то типа мешка. Дошел до лестницы, подождал, щурясь, принюхиваясь и вслушиваясь. Даже в ухе поковырял, но прошлые суперспособности не включались. Типа организм устал? Или активация только в стрессовых ситуациях. На ступеньках валялся оторванный рукав, вероятно, женского платья. В тех местах, где белая ткань не потемнела от крови, можно было разглядеть вышивку в виде цветочков. Я достал нож, со щелчком выдвинул клинок. Держа его наготове, пошел по ступенькам. Старался не наступать на пятна. К темным лужам крови добавились те, что помельче. Почему-то с отчетливым зеленым оттенком. Дерево словно проело кислотой. Воображение сразу нарисовало какого-то крупного монстра, который стащил бедную женщину по лестнице, закапав все по пути своей ядовитой слюной. Когда я спустился на первый этаж, шуршание прекратилось. Я остановился в коридоре перед аркой, ведущей в столовую, которой устроили бойню. Кровью было забрызгано все, словно какой-то художник размахивал кистью. Взмах! и рисунок на стене, взмах и абстракция на потолке. Там еще что-то прилипло из человеческих органов. Ну или в этом мире странные представления о декоре. И волосатая люстра с обстроенными ушами — это признак стиля. В остальном обычная комната, рассчитанная на не очень большое семейство. Вокруг деревянного стола в центре расположились лавки, в стене хозяева сделали камин. А над ним висел рогатый череп буйвола, такой, какие любят вешать на бамперы. Только зубы того буйвола явно были не как у травоядных. У меня лезвие ножа короче, чем его клыки. На столе осталась посуда с остатками засохшей еды. Скорее всего, на семью напали во время ужина. Монстр застал людей врасплох и устроил пиршество сам. Однако над камином на полочке каким-то чудом уцелела фотография в толстой бронзовой рамке. Типовое фото в духе «мы» с семьей выбрались в город, а фотограф не понял, что снимать. Четыре человека в одном углу кадра и широкая городская площадь на всю оставшуюся часть. Три мужчины и одна женщина, одетые в ирландском стиле. Рядом с тучным бородатым отцом семейства маленькая женщина в чепчике, а по бокам два рыжих лба, чуть ли не близнецы. Все мужчины крупные, их одежда мне явно будет велика. Но это было не главное. Главным для меня был город, наглядно показывающий, что цивилизация в этом мире есть. Я разглядел отделение почтовой службы, трехэтажное здание в стиле современного банка. Рядом с гербом на щите была изображена крупная римская цифра 2. Почтовый офис выглядел наиболее современно и был самым высоким, даже и народно, по сравнению с невысокими домишками по соседству. Они тоже выглядели странно. Двух одинаковых не было, будто на съемочной площадке, где только что снимали вестерн. Я с трудом прочитал несколько вывесок. Оружие, охота, алхимия и непонятная генотека. Разглядеть что-то в витринах было невозможно. Но сам факт наличия таких лавок меня порадовал. В животе заурчало. Я смог разглядеть охрану почтового отделения тех самых миротворцев. Их снарягу и оружие легко узнать. Все современное, только каски не голубые, а белые. Не срочно нужно в город», — сказал я вслух, и пошел искать кухню или какую-нибудь кладовку. Собственно, долго искать не пришлось. Кухня обнаружилась сразу за стенкой. Дымоход был общий, и с той стороны обнаружился монструозный чугунный шкаф на вычурных ножках. Одна часть повыше выполняла роль духовки, вторая вровень со столешницей, соответственно, плиту. Под столешницей ящики, над ней полки. Еще имелся небольшой стол с выдвижными ящиками в углу. В общем, типовая кухня с той лишь разницей, что готовили тут на дровах, и не было водопровода. Зато присутствовал рукомойник и несколько здоровенных литров по 20 бутылей, запечатанных сургучом. Я глянул на печать с изображением арфы и пожал плечами. На кухне тоже был беспорядок, но без следов крови. Сразу после готовки не прибрались, видимо, а потом уже какое-то зверье просочилось в поисках еды. Может, местные еноты? Я расковырял печать и втянул ароматный запах. М да точно не вода. Раскопал в ближайшем ящике медную кружку, Налил и с осторожностью пригубил. Не хватает еще сейчас какой-нибудь сивухой травануться на голодный желудок. Сладко, но с кистинкой. На вкус что-то типа разбавленного морса из красной смородины. Алкоголь не чувствовался. Выпил всю кружку и наполнил вторую. Остановился только на седьмой. Прикрыл глаза и, поглаживая себя по надувшемуся животу, выдохнул. А жизнь-то налаживается и тут же услышал легкое шуршание, а потом чуть ли не свист, рассекающий воздух. Откуда-то сбоку на меня прыгнуло что-то мелкое с такой скоростью, что черный силуэт размылся. Я выбросил руку навстречу и перехватил комочек меха с колючками. Как это произошло, сам не понял. Черный силуэт просто натолкнулся на мою ладонь, зверек зарычал и начал царапаться, пытаясь вырваться. Я сжал пальцы, раздался хруст, и чёрная тушка обмякла. С некоторым удивлением я посмотрел на полную кружку, которую все еще держал в левой руке. Компот даже не колыхнулся. Потом перевел взгляд на правую и, наконец, разглядел, кто на меня напал. В какой-то степени действительно мышка. Саблезубая какая-то мышка размером с крысу. Скорость реакции и сила сжатия мне определенно понравились, хоть я это и не контролировал. То, как я его поймал, было круто, но то, что случилось дальше, меня смутило. Я попытался его съесть. Еле руку успел отдернуть, но зубы все равно клацнули по воздуху. Мозг явно не хотел меня слушаться, выпустив на передний план инстинкты. «Фу!» — фыркнул я и отбросил тушку под стол. «Надо срочно поесть, пока побочные эффекты от шакраса не проснулись. Точнее, они уже проснулись. И не стоило позволять им мной командовать». Пооткрывав все ящики, я нашел мешочек с пшеном, по виду похожим на теф. Довольно популярный африканский злак с ореховым вкусом. Его жарят, варят, делают лепешки, добавляют мед, орехи, финики. Пока все это вспоминал, аж слюна потекла. Орехи я тоже нашел, с виду обычный неочищенный арахис. Прекрасно. Значит, будет каша. Удивляясь, откуда силы появились, я быстро вышел на улицу. Отыскал колодец и пока добывал воду, разглядывал окрестности. Со стороны дороги, откуда я пришел, вечером было чисто. Ветер клонил к земле тот самый теф, росший за забором. А вот с другой стороны, где лес подходил почти вплотную, все выглядело куда тревожнее. Листья колыхались без ветра. Много веток было сломано в одном месте, будто проломился кто-то крупный. И звуки оттуда доносились уже совсем пугающие. Я заметил движение в кронах. Либо еще одна партия крыс-мутантов, либо уже что-то близкое к обезьянам. Возможно, очень даже вкусным и питательным. Поймал себя на мысли, что уже принюхиваюсь и почти готов выдвигаться в лес. Порычал на себя и вернулся в дом. Расчистил плиту и запалил топку. Благо и дрова оказались под рукой, и спички я нашел без труда. В жестяной баночке без опознавательных знаков осталось всего несколько штук. На внутренней стороне крышки был прикреплен черкаш, затертый чуть ли не до дыр. Нашел он медный котелок, но его брать не стал. Мелковат, а просто кушать уже не хотелось, хотелось реально жрать. Так что я взял тазик побольше, залил воду, засыпал весь найденный мешок Стефом, перемешал и сел на столешницу, гипнотизируя огонь. «Так-то мяса все равно не хватает», — пробубнил я задумчиво и заглянул под стол. «Да похер» раздел крысу, дурея от запаха свежей крови, и закинул вариться в медный котелок. Сначала попробую чуть-чуть, а если нормально будет, потом с кашей перемешаю. Пока отмывал руки, заметил, что биомонитор начал тускло светиться. Потыкал в него с разных сторон трещины и, кажется, включил. Экран загорелся, появился приветственный логотип почтовиков «Анпа» и побежала бегущая строка. «Добро пожаловать в систему управления и развития геномом». «Ген Арк 4.2. Обновление системы завершено». Все, кроме названия самой системы, было на русском. Мелковато, но читаемо. Зрение стало почти нормальным, хоть и видел я слегка размыто. Такое ощущение, будто оптика под мелкий дождик попала. Надпись убежала, вместо нее появилась стрелка, призывающая провести пальцем по экрану снизу вверх. Что я сразу и сделал. Экран мигнул, сбоку пробился разноцветный лучик света уперся в стену и начал проецировать на нее повторное приветствие. Удобно, хмыкнул я и поводил рукой по сторонам в поисках ровной поверхности. Несмотря на яркий день за окном проекция была довольно четкой. На экране появились новые стрелки и мигающие круги, Так что я сразу понял, куда нажимать и куда свайпать. Но поиграться мне система не дала. Как только я нажал на экран, приветственная надпись тут же сменилась на целую поэму в несколько строчек. На мелком экранчике я бы такое не прочитал. Диагностика реципиента завершена. Обнаружен донорский геном шакроса. Данные о контрольных точках развития в системе не обнаружены. Идет подбор аналогов. Важно! Критический уровень донорского генома. Вероятность потери идентичности 75%. Срочно примите... Подбор аналогов не завершен. Ждите. Вы находитесь в красной зоне соотношения геномов реципиента и донора. 40% против 60%. Напоминаем, что вход в города выше второго уровня развития с показателями ниже 80% контроля реципиента запрещен. Вы представляете опасность для окружающих. Стабилизируйтесь, прежде чем принимать какие-либо неразумные действия. Слегка офигевая, я вчитывался в написанное. Кажется, я попал. На 80 уже значит опасен для окружающих, а у меня 40. Что делать-то? спросил я вслух и согнал проекцию со стены, чтобы помешать кашу. Активация голосового управления, раздался тоненький цифровой голос из смарт-часов. Вы можете настроить уровень громкости, а также выбрать ключевое слово для активации голосовых команд. «Гнитский зад! «Кристина подставила, так подставила», — пробормотал я. «Вы желаете установить гницкий зад для активации?» — безэмоционально произнес голос. «Нет», — вздохнул я и задумался. «И даже не Кристина. Давай, раз уж мы в Аркадии, будешь Аркаша». «Активировано», — донеслось от часов. «Окей, Аркаша, что насчет стабилизации аналогов?» — спросил я, и, пока не решив, как мне удобнее взаимодействовать с системой ГенАрк, направил проектор на стену. И не прогадал. Голос из часов начал вещать, а на стене, так сказать, дополнять схемами, графиками и картинками. Вывел какую-то длинную древовидную структуру с вариантами того, что можно применить. Опций было много. Правда, везде стояла пометка, что данных конкретно по шакрасу пока нет. Возможно, доктор, который мне его подсадил, как раз и радовался, что сможет на мне тесты провести. Вот только сектанты помешали. В общем, хоть вариантов и было много, толку от них я не видел. Например, инъекция двух кубиков настоя регалвуса или микродозинг дикорастущего кардицепса. Это название хоть как-то отозвалось в памяти, но не с самыми позитивными ассоциациями. И так далее в таком же духе. Самым понятным и малоэффективным оказался банальный протеин. Как-никак геном донора по-своему растет и питается. Я должен сделать так, чтобы питался он не реципиентом, то есть не мной. Я попросил Аркашу пересобрать все эти опции в некий лист рекомендаций. Что, когда и сколько. Получилось нечто похожее на список квестов в компьютерной игре. В духе «добыть 30 цветочков», «убить 10 кроликов» и «съесть». Последнее я уже от себя добавил и принялся за кашу, еще не готовую. Привать ждать я уже не мог. Перевариться. И мясной бульон, который оказался очень похож на куриный, тоже. Съел почти половину, потом размялся и полностью обыскал дом. Нашел старые кеды с дополнительной вентиляцией в виде дырок. Они оказались совсем чуть-чуть велики, но на плотной шнуровке держались терпимо. Потом я вытащил из шкафа вполне сносный рабочий комбинезон из плотной джинсовой ткани, быстренько его простернул и повесил сушиться на солнце. Комбес был как минимум на три размера больше, но подтяжки все компенсировали даже лучше, чем шнурки. Стирку и сушку пережила моя больничная пижама, которую я укоротил, превратив в подобие футболки. После этого я вытащил стул на крылечко, развалился с тазиком каши и продолжил пытать Аркашу. Дошел до раздела с навыками, которые может добавить донор, и словно в кротовую нору провалился. Офигеть можно от разнообразия и возможностей. Правда, потом понял, что это Аркаша со всех аналогов собрал. После небольшой фильтрации осталось только то, что теоретически могло подойти мне. И все они были в разделе повадки ночных хищников. Аркаша, а как навыки контролировать? «Управление навыками доступно на уровне синхронизации в 75% контроля реципиента. донеслось из часов. «Принял. А полный контроль над донором возможен?» Я посмотрел на биомонитор, где на темном экране теперь постоянно светилось соотношение контроля. После еды я смог отвоевать всего пару процентов, но мысленно-то победил полностью. Кусаться не тянуло, но после еды захотелось спать возможен на уровне 100 ответил Аркаша. «Звучит как план. Я протянулся и пошел забирать подсохшие вещи. Где там ваши 10 кроликов?» Ответил мне уже не Аркаша. Ответ пришел из леса. Сначала вспорхнули птицы и испуганно каркая пронестись над крышей дома. Потом, галопом выскочило несколько крыс размером уже с собаку. Чем-то они так были напуганы, что просто пролетели мимо, не обратив на меня никакого внимания. А за ними, в том самом проеме, из сломанных веток, появился темный силуэт. «Кролики», — хмыкнул я. «Я же просил кроликов». Глава седьмая. Я посмотрел на то чудо, что появилось из леса. По форме монстр больше всего походил на гориллу. Массивные плечи приплюснутая голова и относительно тощие ножки. Правда, относительно основания фонарного столба. Однако вместо меховой шкуры у чуда оказалась серая рябая кожа. А вместо аккуратной челюсти выпирало круглое губастое отверстие, как короткий хоботок. И лапы заканчивались длинными когтями. Должно быть очень острыми. «Ага, бойся своих запросов» прошептал я и, подхватив одежду, рванул в дом. Огнестрельного оружия я там так и не нашел. Хер знает, о чем думали делаханты, когда заселились в таком неблагополучном районе без стволов. Может, надеялись на свои суперсилы и на близость общины? Но парочку кухонных ножей и топор в наборе простых инструментов я себе присмотрел. Сперва-то не соблазнился, но зато теперь четко осознал, что они мне понадобятся. Монстр а если бабки не врали, то это и был, Грейром широко растянул свой рот. Продемонстрировал, что моя голова туда со свистом проскочит. И считай, представился. В глубине пасти, усыпанной по кругу мелкими зубами, зацепился обрывок ткани, той самой, с цветочками, что я нашел в доме. Все это я разглядел, уже толкая плечом входную дверь. Монстр неожиданно легко для такой массы рванулся за мной. В несколько прыжков пересек двор и почти дотянулся до меня лапой. Я успел захлопнуть дверь перед его носом, и тут же дверь захлопнула меня. Толчок дверью в спину, как веслом по хребту, отбросил меня на пол в коридоре. Я захрипел и на каких-то левых выкрутился. Побежал в сторону кухни, на карачках, кидая в монстра все, что попадалось под руку. За спину улетело дырявое полотенце, какие-то баночки, тарелки — я выпрямился, схватил ножи со стола и с разворотом метнул первый, потом второй, а за ним и третий. Монстр, уже переступивший порог, даже не пошатнулся. На морде полотенца из груди торчат три кухонника. Они вошли довольно глубоко, но даже крови не было видно. Выступила только какая-то желтая жижица, похожая на гной. комбес не запачкай!» — крикнул я, бросая в голову Грейрему полную бутыль с компотом. Не запачкал отбросил в сторону и затрубил в свой хоботок присоску. Сука, небось, еще и вампир пронеслось у меня в голове. Монстр легким движением лапы отбил 20-килограммовую бутыль. Она врезалась в потолок и осыпалась по всей кухне дождем из осколков и моченой ягоды. А монстр размахнулся, немного не рассчитал и ударил правой лапой в чугунную печь, но не свалил ее, а просто разрезал пополам. Тяжко и обиженно заскрипев, верхняя часть рухнула на пол. Я в этот момент уже прятался под столом, а через мгновение стол развалился пополам еще быстрее, чем печка. На меня рухнули сразу две половинки и сверху засыпало кастрюлями. Грейрем победно затрубил и, загребая, завал обдал меня волной в вони из хобота. Смесь сырого мяса, крови и чего-то грибного. Он придвинулся еще ближе. Я ударил первым, что попалось под руку. А под руку попался котелок, который я с легкостью впихнул в пасть зверя. добавок пнул, забивая поглубже. Монстр захрипел и отшатнулся, не то кашляя, не то хрюкая. Я подорвался и прыгнул в окно, выбил стекло и кубарем выкатился на веранду. Больновато. Зато и организм опять начал колбасить. Не надеясь, что Грейром подавится и помрет, и не дожидаясь, пока он переварит медь, я бросился на задний двор. Приметил там колонн, воткнутый в пень. Бросился за ним. На ходу глянул на свои смарт-часы. Расстановка сил поменялась. Теперь реципиент, то есть я, контролировал геном аж на 63%. Так глядишь, и приличным человеком стану, чтобы в город пускали. Но с чего вдруг шакрас отступил, было непонятно. Не испугался же он, типа сам разбирайся. Нет, тут другое. Думаю, в мою пользу сыграли более адреналин. Те ингредиенты, о которых не упоминала система. Аркаша, что происходит? «Запрос непонятен, перефразируйте», — ответил мой системный помощник. Ладно, я вздохнул и крякнул от натуги, пытаясь вырвать колун из колоды. «Что за монстр за нами гонится? Как его убить?» Я, не обладаю подобным функционалом, могу определить геном только из уже собранной эссенции, при наличии совпадения в базе данных. «Для обновления базы данных необходимо посетить офис почтовой службы», ответил Аркаша, не к месту дополнив базовой рекламной информацией. «Разберемся», — на выдохе ответил я, вынул, наконец, топор и прислушался. В доме стало подозрительно тихо. Я тоже решил не шуметь, крадучись обошел дом и переступил через разбитую входную дверь. Принюхался, но разделение на составляющие не сработало, а общий запах на кухне был слишком сильным и разлитый компот, и какие-то разбившиеся склянки со специями. Я привалился к стене, держа над головой топор. Услышал какой-то шелест, а потом увидел и тень, падающую из дверного проема. Кажется, монстр затаился, кажется, монстр затаился, но караулит меня через окно. Сделав еще шаг, я остановился рядом с проемом и мысленно выругался, наступив на какую-то щепку. Она сухо щелкнула, а я поднял колун повыше, чтобы обрушить его на голову монстра. И в этот момент на меня напала вся стена. Таранный удар. Монстр в стену, стена в меня, а я в следующую стену. Остановились мы только, врезавшись в камин. Разломали обеденный стол, кувыркнулись через лавку и еще прокрутились, все время натыкаясь друг на друга. Монстр пытался впиться в меня своей присоской, а я как мог удерживал топор поперек с слюнявой пасти. Сдерживать его было сложнее с каждой секундой. Монстр придавил меня и замахнулся лапой, но нормально ударить не смог. Долбанул по полу, пробив сразу несколько досок. Он не сумел согнуть лапу. Скорее всего, конструкция суставов не позволяла. Я рывком отполз, едва ли не втиснувшись в камин. Зачерпнул оттуда горсть сажи и бросил ее в глаза монстру. Зачерпнул еще. Зверь отпрянул, я за ним. Отвесила при уху, попал по левому глазу, втер в него сажу. рухнул обратно на пол, едва не встретившись с когтями, Грэрем ничего не видел, ревел и пошатывая смахал лапами во все стороны как мельница. Стараясь не попасть под горячую руку, я подхватил топор и рубанул колуном по толстым и коротким ногтям на ногах. Я целил выше, ближе к центру стопы, но так, чтобы был баланс хоть что-нибудь перерубить. С первого раза не получилось, Лезвие вошло всего на пару сантиметров. Грэром заревел еще громче. Я тоже молчать не стал. Рявкнул так, словно хотел не только в себе пробудить, но всех демонов ада за компанию. И ударил еще раз. Теперь уже насквозь. И лапа, и пол. С трудом выдернул застрявший топор и откатился в сторону. Грэром шагнул за мной, но второй шаг у него уже не получился. Раненая лапа подвела. Он свалился, но все же попытался достать меня лапой. Воткнул когти в доски и начал рвать их, подтягивая к себе. Я ударил топором и оставил его без трех пальцев. Хотелось больше, но больше у него не было. Подрезанная трехпалая зараза все осознала, попыталась свалить и отпрыгнула в сторону, но влетела в дверной проем, расширив его раза в два. Весь дом содрогнулся, Перекрытие над головой тревожно заскрипело. Я бросился следом и теперь уже сам, выставив плечо, сыграл роль тарана. Сработало даже лучше, чем было задумано. Хоть и не ждал, что смогу нанести какой-то ощутимый урон, но нагрузить раненую ногу я мог. На нее и передалась вся энергия удара. Грейром упал, а встать я ему уже не позволил. Ударил топором в загривок, пытаясь перерубить шею. Не отсек, но точно сломал. Раздался хруст, намного грубо